Глава 22. Я перевесила корзинку с одной руки на другую и задумчиво склонилась над геранью, внимательно ее изучая. Мне не терпелось опробовать хоть какой-нибудь рецепт, что я вычитала в пособии по травам. Самым легким мне показалась настойка из герани для лечения кашля и насморка. Интересно, взять ли листочки с куста с белыми цветами или лучше выбрать куст с розовыми? В книге об этом не говорилось. «Леди Рейс!» Я вздрогнула и выпрямилась. Пальцы неловко задели бутон. На дорожку, посыпанную гравием, укоризненно спланировали нежные розовые лепестки. Баррет, Я приподняла бровь и поправила шляпку, защищающую от солнца. «Что-то случилось?» Мне не понравился его внешний вид. Обычно лощеный дворецкий сейчас выглядел запыхавшимся и немного растерянным, хоть и пытался это скрыть. «Леди Рейс, к нам пожаловал ваш отец. Его машина уже у поворота к дому». «Вот же черт!» — с чувством выругалась я и заспешила по дорожке, ведущей к дому. «Мы можем не открыть ему ворота?» Барат, почти бегущий за мной, закашлял. Видимо, такая идея не пришла ему в голову. «Боюсь, что уже поздно, леди Рейс». Я снова выругалась и сняла перчатки на ходу, забросив их в пустую плетеную корзинку, которую так и не успела наполнить. Отвлеклась, ничего не скажешь. Мне действительно хотелось убить время до возвращения Кеннета. Он еще не вернулся с поединка. Подозреваю, его победа наделала много шуму, и с этим пришлось разбираться. И я решила прогуляться по саду. Как оказалось, я могла не переживать, что заскучаю. У судьбы были на меня свои планы. Как это мило с ее стороны. Я пронеслась по высоким мраморным ступенькам парадного входа и влетела в холл. Всучив горничную пустую корзинку, я хотела было подняться наверх и переодеться, но вдруг замерла. Я что, действительно нервничаю и хочу предстать перед графом в лучшем виде? С губ сорвался смешок. Забавно, как работает человеческая память. Леди Рейс уже давно нет в живых, а ее тело по инерции продолжает бояться того же, что прежде страшило его хозяйку. Я развернулась на полпути. Барат! «Пригласи, пожалуйста, лорда Рейса в гостиную. Я приму его там». «Конечно, леди Рейс. Вам подать чай?» Я на минутку призадумалась. «Почему нет?» «Будет чем эффектно плеснуть ему в лицо». Барат выпал в осадок, но стоически промолчал и ретиво откланялся. «Наверное, я окончательно обжилась в этом доме, раз стала вести себя настолько неосмотрительно. С другой стороны...» Разве кому-нибудь придет в голову связать изменения в моем поведении с обменом душами? Скорее уж все спишут на перепады женского настроения. Горничная торопливо взбила подушки на креслах и диване, поправила букет садовых роз в вазе на столе и, как оловянный солдатик, замерла у одной из стен. Я подошла к окну. По парадной аллее двигалась роскошная, блестящая на солнце, черная машина. Она неторопливо остановилась у самого входа. Лакей бросился открывать дверь, и на дорожку ступила худая нога в тщательно отполированном кожаном ботинке. За ней последовала и другая, а потом показался и сам граф Рейс собственной персоной. Я прищурилась, беззастенчиво изучая его через тонкий тюль. Отец Эшли представлялся мне высоким и благородным господином с сединой в волосах и манерами лощеного аристократа, считающего всех остальных людей пылью под подошвами своих сапог. Я оказалась близка к истине. На лице графа была написана такая спесь, что она легко угадывалась даже с расстояния. Его волосы скрывала шляпа, поэтому я не могла ничего сказать о его седине. Судя по отсутствию явных морщин, он был моложе, чем я думала. Возможно, благородное серебро в волосах — это не про него. Я вздрогнула, когда взгляд его холодных, как лед, глаз столкнулся с моим. Он явно удивился, увидев меня возле окна, А затем поднял шляпу в коротком приветствии. Полы его темного плаща не поленился надеть его в такую жару. Распахнулись, обнажая серый костюм и рубашку. Я мрачно кивнула и отошла, чтобы устроиться в кресле. Горничная как раз принесла чай и печенье. Недолго думая, я отправила одно себе в рот. Надеюсь, когда граф войдет, я все еще буду жевать. Эх, плюнуть бы ему в лицо за все, что он сделал с бедняжкой Эшли. И это. Я еще сознательно не упоминаю его планов на Томаса и Хлою». «Лорд Рейс!» Барет распахнул двери и пропустил гостя. Тот прошел мимо дворецкого, даже не взглянув в его сторону. Невольно мне подумалось, что граф искренне считает, что двери открываются сами собой, без малейшего усилия слуг. «Эшли, я рад тебя видеть!» Судя по голосу, едва ли. Граф Рейс оказался выше и более субтильным, чем я себе представляла. Он все-таки снял шляпу и плащ, и теперь я видела, что седина у него есть, пусть и небольшая. «Не могу сказать того же», — резко ответила я, не делая попытки встать с кресла. «Позвольте сразу осведомиться о цели вашего визита». Барон поторопился прикрыть дверь с другой стороны. Горничная тоже юркнула за порог. Оставшись с графом наедине, я вдруг испугалась а затем упрямо вскинула подбородок. «Что он мне сделает?» «Как ты разговариваешь с отцом?» Он быстро преодолел разделяющее нас расстояние и завис надо мной, игнорируя кресло. Я поморщилась. «Присаживайтесь, пожалуйста. Мне неудобно смотреть на вас снизу вверх. Шею ломит». Граф ошарашенно возрился на меня, а затем настороженно опустился в кресло напротив. Закинув ногу на ногу, Он медленно взял в руки чашку с чаем и принялся изучать меня как зверька в зоопарке, с легким удивлением. «Я решил нанести тебе визит, чтобы справиться о твоем самочувствии». Дворецкий сказал, что лорд Таркер уехал по делам. «Значит, он все-таки замечает слуг, когда ему это выгодно. Пустое беспокойство с вашей стороны. Могли бы ограничиться звонком или письмом». Граф Рейс снова помрачнел и раздраженно дернул щекой. Лорд Таркер не провел в дом телефон. а магической почте я не доверяю». «Какая досада!» — протянула я, откинувшись на спинку кресла. Кажется, он не уловил иронию моих слов, или же предпочел проигнорировать. «До меня дошли слухи, что твое душевное здоровье оставляет желать лучшего». Я напряглась. Помнится, Джози говорила, что отец Эшли упечет меня в сумасшедший дом, если я признаюсь ему в том, кем являюсь на самом деле. «Интересно, Он сможет провернуть что-то похожее, желая наказать непослушную дочь. Уж больно мне не понравился намек на душевное здравие. Не стоит доверять слухам. Граф поморщился. Разумеется. Поэтому я и приехала лично. Так как продвигаются твои дела? Я пробарабанила пальцами по подлокотнику. А затем решила, что ужасный конец лучше ужаса без конца и бросилась в атаку. Я не испытывала трепета перед отцом Эшли, а с момента телефонного разговора боролась с желанием высказать ему в лицо все, что о нем думаю. «Все прекрасно», — с очаровательной улыбкой откликнулась я, играв обмяк. «Зря. Дети лорда Таркера живы и здоровы, а сам он находится в чудесном расположении духа. Как видите, о более спокойном для работы месте даже мечтать не приходится». Повисла пауза. Под моим злорадным взглядом граф Рейс смешался, но всего на мгновение. Я и заметить не успела, как из писивого сноба он превратился в опасного хищника, с которым шутки плохи. Наклонившись вперед, он вдруг ухватил меня за локоть, заставив болезненно охнуть. На коже наверняка останутся синяки. «Послушай меня, девочка», — грозно протянул он. «Сдается мне, ты забылась, но я напомню тебе твое место». «Подозреваю, оно возле собачьей будки на коврике», — с показным смирением уточнила я. Хватка усилилась, и я едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть. «Ты должна была сделать то, что я велел». Он не повышал голоса, но от этого становилось лишь страшнее. Холодная ярость, плескавшаяся в его бесцветных глазах, была во много раз хуже обжигающего гнева. «А если я откажусь?» — он улыбнулся ядовитой змеиной улыбкой, заставивший меня вздрогнуть. «Поверь, ты пожалеешь. Ты не хотела замуж за старика Маркуса? Я могу найти вариант поинтереснее». Тело тряслось от ужаса. Я на собственной шкуре поняла, что испытывала Эшли, но именно это заставило меня поднять голову и... плюнуть в лицо ее отцу. «Шли бы вы на исповедь, папенька, грехи замаливать!» Капля моей слюны сползла с его щеки на подбородок. Граф побелел от бешенства. Он замахнулся. Я наблюдала за его рукой, споровшей воздух, как в замедленной съемке. Но остановился, заслышав окрик. «Лорд Рейс! Какой сюрприз!» Граф отпустил меня и обернулся. Кеннет быстро преодолел те несколько шагов, что нас разделяли, и встал за моей спиной, положив руку мне на плечо. Я обмякла. Мне не хотелось в этом признаваться, Но отец Эшли действительно пугал. «Лорд Таркер!» С разочарованной улыбкой отозвался граф. «Простите, что вторгся в ваш дом без приглашения, но моя дочь попросила забрать ее. Работа гувернантки оказалась ей не по силам. Я едва не задохнулась». «Ложь!» Кеннет чуть сжал мое плечо, и я примолкла, внутренне кипя от негодования. «К тому же, не обратив на мою вспышку ни малейшего внимания, продолжил граф. Ее ждет жених. Мы слишком затянули со свадьбой. Пришло время это исправить. Я все-таки вскочила с места. Если вы думаете, что... Я ваш отец, Эшли. И до того, как вам исполнится 21 год, ваша судьба в моих руках. Да и после, ваше финансовое благополучие зависит тоже от меня. Я застыла как столб, не в силах вымолвить ни слова. «Нет, все-таки кое-что у меня сорвалось с языка». «В церкви, да. Тоже вы священнику скажете?» Граф сузил глаза, но ответить не успел. В разговор вступил Кеннет. «Лорд Рейс, я бы попросила вас проявить вежливость в беседе с моей женой». «Что?» «Вы не ослышались. Сегодня ночью мы принесли брачные обеты. Теперь ваша дочь моя жена, и только я несу ответственность за ее судьбу». Граф потрясенно мотнул головой, словно пытался отогнать назойливого комара. Кеннет наблюдал за ним с мрачной невозмутимостью, за которой я чувствовала бушевало настоящее пламя. «Голову ему откусить и все дела. Сказать, что случайно». Я нервно хихикнула, не понимая, кому принадлежит эта мысль. Кош и Кеннет окончательно сливались в одно целое. Граф откашлялся, но все равно срывался на фальцет если вы рассчитываете на ее преданное. Даже мысли такой не было. Граф застыл, лихорадочно анализируя ситуацию. Но вы же помолвлены. Неужели вы поставите мирный договор под угрозу? Кеннет усмехнулся так злорадно, что было понятно, как же бесил его вынужденный брак и игра по чужим правилам. Возможно, вы еще не в курсе, лорд Рейс, но мне только что присягнул на верность весь клан драконов. Пожалуй, теперь я сам буду решать, какие именно пункты включить в мирный договор. Вы... Лэрд? Верно. Глаза графа заметались. Он дернулся то ли отвесить поклон, то ли упасть без чувств в кресло, но его остановил звук разбившейся вазы. Мы все трое оторвались от перепалки и перевели взгляд на приоткрытую дверь. В ее проеме замерла побледневшая Хлоя. У ее ног лежали осколки фарфоровой вазы, стоящий в углу на небольшой подставке. «Вы женитесь?» — прошептала она. Ее покрасневшие глаза налились слезами. «Как ты могла?» Она всхлипнула и, зло посмотрев на меня, бросилась бежать. «Хлоя!» Кеннет хотел кинуться за ней, но я удержала его. «Я разберусь с этим», — тихо пообещала я. «А ты уладь проблему с Рейсом?» Он кивнул, и я, не прощаясь, быстро покинула комнату. И только в холле до меня дошло, что я перешла в разговоре с Кеннетом на «ты». Это случилось так естественно, что не вызвало никакой внутренней реакции. Ни смущения, ни трепета, ни ликования. Просто время пришло. Я улыбнулась и ускорила шаг. «Хлоя, подожди!» Девочка бежала так быстро, что гравий под ее ногами разлетался с легким хрустом. Я не сильно отставала, но нагнать ее пока не получалось. Подожди! «Послушай меня!» Она, не оборачиваясь, пронеслась мимо Розария и углубилась в сад. Слуги провожали нас с легким недоумением. Если к сносящей все на своем пути Хлое они за много лет уже привыкли, то при виде меня, подобравшей юбку и забывшей где-то перчатки и шляпку, они с удивлением распахивали рты. «Не смей ко мне подходить!» – прокричала Хлоя. Ненадолго замеряв у яблони, она вдруг принялась норовисто забираться наверх по ее раскидистым ветвям. Я, запыхавшись, оперлась ладонью о теплый ствол и подняла взгляд. «Не глупи! Слезай! И давай поговорим!» Хлоя мотнула головой, будто хотела боднуть меня. Она уже преодолела половину пути и явно собиралась добираться до самой верхушки, понятия не имея, зачем ей это было нужно. Возможно, она просто хотела оказаться подальше от меня. Это предположение отозвалось острой болью в груди. «Ты предала меня!» С дерева раздавались детские, безуспешно подавляемые всхлипы. «Я думала, ты мне друг!» Я вздохнула. Вот так неожиданно и куда менее естественно мы перешли на «ты» и с Хлоей. «Я твой друг!» подтвердила я, с опаской всматриваясь в зеленые ветви, среди которых мелькало ее желтое платье. «Я желаю тебе только добра!» «Ты хочешь выйти за отца?» «Занять место мамы!» Раздался хруст ветки, и я забеспокоилась. Высота довольно приличная. Что, если Хлоя полетит вниз и сломает себе руку или ногу? Черт! Почему я самонадеянно заявила Кеннету, что разберусь? В конце концов, он знал свою дочь лучше меня. И все же где-то глубоко внутри сидела уверенность, что нам с Хлоей посредник не нужен. Было очень важно, чтобы мы разобрались с этим сами. Я набрала в грудь побольше воздуха, но не успела начать прочувственную речь. С протяжным испуганным криком Хлоя сорвалась с ветки, на которую уже поставила ногу, обутую в неудобную, наверняка скользкую туфельку и полетела вниз. За эту пару мгновений в моей голове пронеслись все возможные варианты, от позвать на помощь да подставить руки. Я понимала, что поймать Хлою не смогу, а никто другой не успеет этого сделать. Перед моим мысленным взором стало кривящееся от боли лицо девочки, и прежде чем понять, что делаю, я вскинула руку. В одной из книг я прочитала, что у некоторых ведьм сила сводится не только к дару исцеления. Но я даже не надеялась, что отношусь к числу этих счастливчиков. Пока с моих пальцев не сорвалось золотистое сияние. Оно, как защитный кокон, обволокло Хлою. Девочка, расставив руки и ноги, замерла в паре сантиметров над зеленой травой и, часто-часто моргая, изумленно уставилась на меня. Ее рыжие волосы растрепались и торчали во все стороны а тонкие губы чуть поддрагивали. Но она не плакала, разве что глаза оставались все еще красными и мокрыми. Я держала донь раскрытой, медленно подошла ближе и коснулась золотистого кокона. «Я никогда не займу место твоей мамы», — негромко пообещала я. «У меня самой погибли родители, и я знаю, как важно сохранить память о родном человеке». Хлоя смотрела на меня с недоверием. «Я не буду называть тебя мамой», Я бы не стала о таком просить. Из ее взгляда ушли обида и отчаяние, уступив место ослиному упрямству. «И не позволю убрать картины с мамой со стен дома!» Я кивнула и задумчиво склонила голову набок. «Но мои портреты могут висеть рядом». Хлоя помолчала, ища в моей просьбе подвох. Не найдя его, она шмыгнула носом. «Папа будет также читать нам сказки на ночь? Ты не запретишь?» Я усмехнулась. «Могу пообещать, что буду контролировать этот процесс с особой тщательностью. Что-то ваш отец в последнее время увиливает от своих обязанностей». Она фыркнула, взглянув из-под лобья, и вдруг улыбнулась. Наши ладони, разделенные золотистым коконом, соприкоснулись. «Ты можешь доверять мне», — тихо сказала я, ловя ее взгляд. Видимо, я отвлеклась, потому что золотистые нити начали распадаться. Мгновение, и Хлоя упала на мягкую зеленую траву. «Ударилась?» — испугалась я. «Нет, все в порядке». Я все равно опустилась на колени и ощупала ее ногу. Но магия во мне не отозвалась. Хлоя не нуждалась в помощи. Вернее, это была не та помощь, которую могла оказать ей ведьма. «Значит, мы по-прежнему друзья?» Ее голос дрогнул, а в глазах плескались тревога, сомнения и страх. Я притянула ее к себе, обняла и уткнулась подбородком в ее макушку. Конечно. Мы же члены тайного общества. Мы одно целое. Она растерялась. Не помню такого девиза. Это новый. Считай, что я только что его придумала. Хлоя расслабилась и тоже скрестила руки на моей спине, прижимаясь ко мне крепче. Я рада, что мы больше не в ссоре. Кстати, как у тебя получилось замедлить мой полет? Вот об этом лучше спросить у твоего отца. Он разбирается в магии, чего нельзя сказать обо мне. Мы медленно поднялись с шелковистой травы и вернулись к дорожке, ведущей в дом. Уже у парадного входа Хлоя одарила меня хитрой улыбкой и невинно поинтересовалась. «А можно мы с Томасом все-таки скажем, что это ты разрешила оставить котенка?» «Даже не мечтай». Она надулась, но ненадолго. На ее лице промелькнуло уважение, что не помешало ей изучать меня из-под полуопущенных ресниц, явно обдумывая новую каверзу. «Нет, с ней точно не соскучишься». Впрочем, кажется, именно это мне в ней и нравится. Граф Рейс уехал? Кеннет оторвался от изучения пейзажа за окном и повернулся ко мне. Да, только что. Я с облегчением перевела дух и, прикрыв дверь, прошла по ковру, чтобы опуститься в мягкое кресло напротив письменного стола. Кабинет уже стал мне родным. Пожалуй, здесь я проводила лишь немного меньше времени, чем в собственной спальне. «Как все прошло?» Кеннет усмехнулся. Его глаза блеснули непривычным весельем. «Невероятно забавно. Впервые видел человека, который с такой скоростью меняет собственные убеждения». Я фыркнула. «Представляю. Граф Фрейс обладал той необходимой двуличностью, что помогает политикам достигать успеха. Учитывая, что он сумел добраться до самого верха, в степени его лицемерия можно было не сомневаться». «А как у тебя?» «Ты смогла успокоить Хлою?» Он спросил об этом ровно, но я интуитивно уловила, как важно было ему услышать положительный ответ. «Да, мы с ней поговорили». «И?» Кеннет затаил дыхание, но вряд ли понял это. Я покачала головой. Он действительно был хорошим отцом, пусть иногда и слишком строгим. Ее благословение мы уже получили. Остался Томас. Выполив этот оптимистичный ответ, я впервые подумала о том, что Кеннет мог упомянуть о браке лишь для красного словца. Возможно, он просто пытался защитить меня и тянул время в разговоре с графом Рейсом. А я тут уже... Подвенечное платье успела вообразить во всех деталях. Краска бросилась мне в лицо, и я принялась нервно сминать ткань юбки. Кстати, насчет твоих слов о свадьбе. Я возмущенно дернулась, когда теплая ладонь Кеннета накрыла мой рот. Меня чуть смягчил взволнованный взгляд его черных глаз, который не сходил с моего лица. Чутье подсказывает, что сейчас ты скажешь много лишнего, поэтому, пожалуйста, позволь лучше мне». Я закатила глаза, и гримасой изобразила согласие. Насколько смогла. Кеннет тут же убрал руку. «Еще раз так сделаешь без предупреждения, и я укушу тебя», пригрозила я. Он усмехнулся. Краем сознания я уловила ответную мысленную колкость, но ему хватило так-то не озвучить ее. Вместо этого он, к моему удивлению, опустился передо мной на одно колено. Второй раз в жизни, первый раз случился в лесу после аварии, я заподозрила, что меня снимают скрытой камерой. Сарказм внутреннего скептика оказался почти полностью заглушен звуком зашедшегося в отчаянном ритме сердца. Я судорожно сглотнула. Я сказал графу Рейсу о браке не для того, чтобы заткнуть его. Я действительно хочу этого. Его рука под моим ошарашенным взглядом потянулась к карману пиджака и достала кольцо. Изумруд в оправе из серебристых листьев сверкнул на свету, играя острыми гранями. Я собирался сделать все, как положено. Сначала спросить у тебя и лишь затем поставить в известность наше именитое общество, включая и отца Эшли. Но у нас с тобой все не по правилам. Я поняла, что глотаю ртом воздух и с трудом заставила себя отвести взгляд от кольца с серебристыми лепестками. Украшение напомнило мне брошь вербены. Кажется, оно было из того же гарнитура. «Я...» «То, то есть...» Кеннет подождал, пока я проблею что-то невразумительное, и терпеливо продолжил. «Я делаю тебе предложение не потому, что хочу защитить тебя от рейса. Хотя и это тоже. И даже не из-за нашего союза. Я люблю тебя, Анна. Не знаю, в какой момент это случилось, но теперь уже и не важно. Я просто хочу провести остаток жизни с тобой. Мы одно целое. Тихо закончила я и опустилась рядом с ним на колени. «Я согласна». Я снова плакала во время поцелуя, но в этот раз от счастья. Впрочем, губы Кеннета мягко собрали все слезы, а его дерзкий язык, вступивший в поединок с моим собственным, совсем скоро заставил забыть обо всем на свете.